Однако, чтобы пройтись по верхнему ряду списка этих произведений, вам потребуется фортепиано. В этом и заключается миссия нашего инструмента. Поэтому адекватным ответом на вопрос, можно ли считать фортепиано музыкальным инструментом, было бы изгнание вопрошающего прочь, как посрамленного идиота. Давайте рассмотрим недостатки культуры, добываемой при помощи фортепиано, в сравнении с культурой, получаемой при чтении книг. Прежде всего, люди не читают вслух соответственно полдюжины людей могут сидя в одной комнате наслаждаться чтением разных книг при свете одной и той же лампы представим себе что бы случилось если бы те же люди подошли одновременно к шести инструментам и начали играть микадо динору фауста аиду Фиделио и сумерки богов даже не в одной комнате а в одном доме или даже на одной площади если окна по летнему широко распахнуты в немецких городах существует музыкальный комендантский час, и вам не позволят играть вечером после определенного часа. Когда Лист преподавал в Веймаре, игра на фортепиано с открытыми окнами считалась общественным проступком, за который полагался штраф. Остается только удивляться, что пианино не запретили вообще, сделав исключение для маяков и других уединенных сооружений. В настоящее время немузыкальные люди привыкли к шуму фортепиано, воспринимая его так же, как цоканье копыт. Но, в конце концов, фортепиано укрепит музыкальность у большинства людей. Придет конец нынешней анархической терпимости. Сколь большое удовольствие доставляет вам ваше собственное бренчание на пианино, столь же остро заставляет вас страдать непрофессиональная игра других. Ваше лицо, которое вы видите в зеркале, отличается от того, что видит там ваш ближний. Так и музыка, которую вы слышите самостоятельно играя, отличается от той, что слышат другие люди. В настоящее время я не вижу выхода из этой ситуации. Мы не можем вернуться назад к клавикордам, если, конечно, не слушать их через микрофон. Фуги Баха отлично звучат на клавикордах, но вы не сможете воспроизвести на них знаменитый дуэт из Пуритан, Стретту, Манрико, Ракоц Марш или Полет Валькирий. По крайней мере так, чтобы получить от этого удовольствие. Даже хороший пианист и хороший инструмент невозможны под знаком вечности. Закон природы запрещает хорошее исполнение на нашей клавиатуре, которая бросает вызов человеческой руке и позволяет пройтись по 12 клавишам, только если они ощутимо расстроены. Этот же закон, кажется, гласит, что фортепианная струна, звучащая красивее всех, и обращение с фортепиано, дающее самое совершенное туше, недолговечны. Стало быть, если вам удастся достать идеальное пианино за несколько сотен фунтов, то уже через пять лет вам захочется купить новое. Но что более вероятно, как свидетельствует декларация о доходах, мы вынуждены мириться с стратами на пианино в 25 фунтов по трехлетней системе. И хотя французское пианино небольшого размера можно купить по такой цене, обычно английская семья предпочитает большое фортепиано, орехового дерева с сокрушительным звучанием. Таким образом, мы подошли к прискорбной альтернативе. Или отбросить лучшее, что есть в нашей культуре, или превратить музыку в проклятие наших соседей. Кажется, у нас нет права сомневаться. Сейчас моральная основа фортепианной игры, как средство доставить удовольствие слушателям, подорвана. Похоже, наш долг теперь состоит в том, чтобы запретить любительскую игру и настоять на том, чтобы все романтичное и поэтичное выражалось только безмолвными, несовершенными и чисто литературными способами. Но, боюсь, мы не решимся на это. Без музыки мы, вне всяких сомнений, погибнем от пьянства, морфия и тому подобных средств искусственной стимуляции, самых грубых чувственных наслаждений. Аскетизм не спасет нас, по той простой причине, что мы не аскеты. Человек по мере развития постоянно ищет все более острых удовольствий, и в этих поисках он либо разрушает себя, либо развивает в себе новые способности к наслаждению. Он либо стремится усилить удовольствие от отдыха, еды, питья, от азарта охоты, от авантюрности флирта, сублимируя их в безделье, обжорство, пьянство, чудовищную грубость или причудливые пороки, либо превращает свою способность чувствовать в поэтические ощущения, которые, в свою очередь, приучают его с удовольствием думать о возвышенном. Заметьте, пожалуйста, последовательность при перечислении. Она очень важна. И я готов доказать это, даже рискуя забросить тему рассуждения. Чувства заставляют человека думать, но мысли вовсе не заставляют его чувствовать. Секрет абсурдной неудачи наших университетов и прочих академических институций в попытке реально изменить студентов бесконечным потоком проходящих учебную обработку состоит в том, что они неизменно стараются заставить своих студентов чувствовать через мысли. Например, считается, что изучающие музыку постепенно почувствуют поэтическую красоту девятой симфонии, накапливая различную информацию о дате рождения Бетховена, диапазоне контрафагота, числе диезов в тональности ре-мажор и так далее. Точно такой же метод применяется для того, чтобы научить оценить живопись, греческую поэзию и что там еще. В результате средний чувствительный мальчик врастает в среднего чувствительного мужчину, который ни в малейшей мере не отличается от тех молодых джентльменов, которые предпочли службу в юридической конторе Оксфорду или Кембриджу. Между тем, образование, в отличие от технических инструкций, должно воспитывать чувства. Такое образование должно заключаться в приложении реального опыта к сфере чувств, без чего литературные описания, апеллирующие к воображению, не могут быть интерпретированы правильно. Например, свадьба может считаться существенным фактором в окончательном формировании мужчины или женщины. Но в образовательных учреждениях обращение к чувствам может принять только форму произведения искусства. Поднятие таких представлений на высочайший уровень – истинная задача наших университетов. Это утверждение не удивит никого, кроме университетского человека. К счастью, абсолютно чистой породы такого человека не существует. Если бы оказалось возможным изолировать мальчика от влияния дома и ограничить его жизнь исключительно школой и университетом, то результатом так называемого образования стал бы несносный варвар-педант, представить себе которого можно, внимательно наблюдая за теми типами, которые от случая к случаю продуцируются нашими университетами. Но чистый продукт все же не получается. Вы не можете изолировать юношу от искусства, даже с помощью современных архитекторов. Хотя мое имя не значится ни в одной книге оксфордских колледжей, я получил настоящее образование, которое только может предложить университет, просто пройдя по его территории и взглянув на его замечательные квадратные дворики. Я знаком с высокообразованными оксфордцами. Хотя, если уж быть честным, все они прогульщики, завсегдатые лондонских театров и галерей, знатоки живописи, фортепианной музыки, владельцы изящных вещиц в своих гостинах и полок с книгами, которые редко используются как учебники. Помню, я однажды разговаривал с директором колледжа Бейлиол, милейшим джентльменом, но, вероятно, чудовищно невежественным, однако обладающим кокетливой фривольностью старой девы, которая была призвана играть роль шарма исходящего от снисходительного просвещенного человека. В Оксфорде его считали прекрасным педагогом. Хотел бы я спросить, какое право он имел на такое определение в стране, где Халле создал Манчестерский оркестр, где Август Манс и сэр Джордж Гроуф создали оркестр Кристал Palace, и где Рихтер учил нас тому, чему его научил Вагнер. Сэр Фредерик Бертон, директор Национальной галереи, сэр Аугустес Харрис, Директор королевской итальянской оперы. В образовательном плане значит для Англии больше, чем 40 тысяч директоров Бейлиола. Примечание Чарльз Халле. Годы жизни 1819-1895. Английский пианист и дирижер немецкого происхождения, Сэр Август Манс. Годы жизни 1825-1907. Немецкий дирижер сыгравший большую роль в развитии английской музыкальной культуры. Сэр Джордж Гроув, Годы жизни 1820-1900. Английский музыкальный критик и автор словаря.